Глава двенадцатая. Второе явление Валеры. Гауки проснулся обутым в пиджаке на полу рядом с холодильником. Взгляд скользнул по растрескавшемуся линолеуму и дальше к газовой плите, пытаясь отыскать что-то знакомое, что могло бы всё объяснить. Какое-то время он бессильно пытался сложить все подсказки. табуретка плюс стиралка и разгадать непосильный пиктографический ребус. Всё это время кто-то бесцеремонно, настойчиво трезвонил и тарабанил в дверь. Стук отзывался болью в области лба, и вереницы муравьёв по носоглотке устремлялся к неуклюжему, огромному языку, присохшему к нёбу. Всё вокруг, от светового окна в санузел до мойки, приобрело мучительную яркость, а левая рука и вовсе бесчувственно, а не мев, неподвижно свернулась под ухом. В таких непростых условиях Осипу Фёдоровичу предстояло ответить на главный, животрепещущий вопрос, уже не единожды ставивший в тупик величайшие умы. «Где я?» В поисках ответа Гауки, бесстрашно преодолевая набирающие обороты головокружения и потерю равновесия, направился в прихожую. «Пошли, поможешь поднять!» — распорядился Валера. Необходимо было заранее продумывать каждый шаг, расчётливо распределяя силы на подъёме. Тонкие ребра радиатора безжалостно впивались в ладони, оставляя глубокие борозды. Сложнее всего давались узкие промежуточные лестничные площадки. Останавливаясь на очередной взятой высоте, Осип Фёдорович натужно ловил открытым ртом воздух и хватался за бок, где, по его мнению, должно было находиться сердце. Чем выше он поднимался, тем труднее становилось идти. Каждый шаг давался ему через силу. Где-то между вторым и третьим этажами возмездие за безрассудно распитое накануне настигло Осипа Фёдоровича. Он сказал, что дальше не пойдёт, и попросил оставить его на соседском придверном коврике. Валера молча вернулся во двор к своему видавшему виды шрамированному сколами и вмятинами каблучку, забрал из багажника последнюю батарею с фурнитурой и на обратном пути захватил брошенные гауки в коридоре радиатор на четыре секции. Сил у Осипа Фёдоровича после восхождения осталось только на то, чтобы изобразить некое подобие неловкой благодарности. и в изнеможении повалиться в просиженное кресло с изрядно утратившими свой былой объём лоснящимися подлокотниками. «Смотри сюда!» — сказал мастер, указывая на небольшое утолщение на трубе отопления. «Знаешь, что это?» — Гауки отрицательно помотал головой. «Это стакан!» — торжественно сообщил Валера и, не найдя отклика, продолжил. Стакан необходим, чтобы сварить две трубы одинакового диаметра вместе. Что будет, если сварить две одинаковые трубы? Будет сужение. В подобных случаях слова обычно не несли какой-то реальной функциональной нагрузки и были лишь ширмой, за которой золотоустые риторы прятались от тишины. Большие тревожные паузы вызывали уговоривших ксеростомическую сухость и обильную потливость. В тишине произнесённые ранее слова мгновенно обесценивались. На этот случай у Осипа Фёдоровича были собственные, универсальные формы пассивного общения. Прежде всего общие, бессодержательные ответы. они делились на три условные группы. Первая — вопросительная, вторая — восклицательная и третья — уклончивая. В первую входили односложные «Серьёзно? Шутите? Уверены? В смысле?» и тому подобное. Во второй — «Невероятно! Не может быть! Да ну! Удивительно!» и так далее. А в третьей — К сожалению, я компетентен в этом вопросе. Согласитесь, всё это довольно субъективно. Кажется, я где-то об этом уже слышал раньше. Таким образом, Гауки мог разговаривать с кем угодно практически на любую тему. Порой он даже не слушал, о чём именно идёт речь, и только пристраивал своё. «Шутите!» «Говорю, как есть. Чтобы не было сужения!» Трубы сваривают через стакан. Невероятно. Закончив небольшой экскурс в нюансы слесарного дела, Валера сразу перешёл к золотому веку, который просрали пидорасы. Гауки на всякий случай уточнил, идёт ли речь о мужеложцах. И слесарь заверил, что и о них тоже. Что ранее преступности не было, и детей можно было одних выпускать гулять во двор, что никто даже слова такого не знал — педофилия, что всё было настоящее, и колбаса, особенно колбаса, и молоко, и сиськи у девушек были настоящие, а теперь что? Один силикон, всё поддельное. Люди раньше не знали никаких забот, не надо было думать о хлебе насущном, жизнь была полна радости и танцев, а поля были такими плодородными — что вальшнепы сами падали с неба уже жареные с каштанами и отварным молодым картофелем, присыпанные сверху ароматной свежей кинзой. Осип Фёдорович время от времени терял суть витиевато вьющейся мысли сантехника, однако кивал, поднимал брови и качал головой, надеясь, что всё закончится к обеду, и он ещё успеет навестить маму и собраться в дорогу. «Бляди! Везде бляди с губами!» Валера выразительно продемонстрировал, с какими именно губами, и продолжил возиться с кронштейнами. «Где скромность?» Скромность была безнадёжно утрачена. Целомудрие бесследно кануло в лету вместе с совершенным миром. Последний местами походил на золотой век Гесиода — с его благородными дикарями, первобытным коммунизмом, блаженным единением с природой и врождённой добродетелью, ещё не испорченной пидорасами. Для полноты картины недоставало только амброзии. Впрочем, во время демонтажа батареи на кухне утопия всё же приобрела достаточно агрессивные черты икарии, Этьена Кабе со справедливым перераспределением и освободительными крестовыми походами против эксплуататоров. Где-то между лучшим в мире бесплатным образованием и ежегодным оплачиваемым отпуском в Коктебеле с проездом в оба конца для всей семьи когда благодатная тема вот-вот должна была уже достичь копеечной коммуналки и преисполниться пломбиром, Осип Фёдорович услышал настораживающее, отнюдь не голодное урчание у себя в животе. Он спешно отыскал в чемодане тряпичный тревел-кит и закинул под язык две предусмотрительно взятые с собой ещё в МСК леофилизированные таблетки имодиума с мятным вкусом. «Вот!» — с гордостью явил взору заказчика клеймо на трубном ключе Валера. 48 сорок восьмого года. Сделано в СССР. Ему сносу нет. Цена — два рубля восемьдесят копеек. Что им еще не хватало?» Дальше пошло про квартиры по разнарядке и гавань русской славы, омытую кровью моряков. «За что мне всё это?» — подумал Осип Фёдорович. Его немного утешало то, что уже завтра, приблизительно в это же время, он должен будет лететь где-то над Пинском, созерцая бесформенные рыхлые облака. Но, как это довольно часто бывает, когда хочется объять необъятное, всё начинает идти совсем не так, как изначально планировалось». Обещанные два часа на деле превратились в шесть. Ехать потом к маме уже не имело никакого смысла. Тем более, что нужно было ещё привести в порядок квартиру после замены радиаторов. Этого Галки, конечно, не учёл в своих планах. Он расплатился с мастером за проделанную работу и после его ухода принялся отмывать паркет от чёрной жижи, слившейся из старых радиаторов. Спустя два часа после уборки, в конец измотанной, Осип Фёдорович прилёг отдохнуть минут на пятнадцать, как он полагал, рассчитывая после недолгого сна на заслуженную тушёную капусту со свиными ребрами в пивном ресторане за кафедральным собором.